поручение. Стоя у двери в ванную, Элиса наблюдала за сыном. Он сидел на кровати, скрестив ноги, и не отрывал взгляда от телевизора, по которому шли мультики. Попрощавшись с Мануэлем, Элиса вернулась в свой номер, и с этого момента мальчик вел себя странно. Если вчера едва войдя в комнату, он скинул кроссовки и принялся скакать на кровати, то сейчас был притихшим и молчаливым. Более того, спросил, где телефон. Элиса ответила, что мобильник, как обычно, у нее в кармане. «Нет», — сказал мальчик. «Не этот, другой». Ей даже не приходило в голову, что в их номере установлен стационарный аппарат. Но еще больше она удивилась, когда малыш потребовал проверить, работает ли он. Элиса подняла трубку и раздался сигнал, но ей пришлось дать послушать и сыну, чтобы он сам убедился в этом. Девушка подумала, что Самуэлю, наверное, неуютно в непривычной обстановке, опустилась перед ним на колени и спросила. «Ты хочешь кому-нибудь позвонить? Соскучился по Эрмении. Мне набрать номер по месте? Мальчик очень серьезно посмотрел на мать, потом вытянул руку и нежно погладил ее по волосам с таким выражением, на лице которого Элиса прежде не видела. Словно они поменялись ролями, и это она стала маленькой, а Смель был полон решимости терпеливо защищать ее от того, к чему она не готова и не способна понять. — Я жду, когда позвонит дядя. — Он обещал тебе набрать? — Сейчас уже поздно. Наверное, он собирался сделать это завтра? — возразила девушка. Малыш продолжал ласково водить ручкой по ее голове. «Он дал мне поручение, мама». «Поручение? И какое же?» «Дядя дал мне поручение. Я не могу лечь спать, пока его не выполню». Сбитая с толку Элиса улыбнулась, пытаясь взять себя в руки и понять, чем вызвано такое поведение сына. Сначала гордение в карманах одежды Мануэля, теперь вот это. «Но сейчас уже очень поздно. Тебе пора в постель». Малыш помотал головой с каким-то новым взрослым выражением на лице, словно говоря, «Ничего-то ты не понимаешь». Он скинул кроссовки и сидел на кровати, не сводя глаз с экрана телевизора. Элиса пошла в ванную. Она делала вид, что смывает макияж и чистит зубы, а сама наблюдала за Самуэлем, стоя в дверях, отмечая изменения в поведении мальчика, новое для нее выражение его лица, Лиса видела, что сын, как обычно, смеется над приключениями губки Боба и подумала, что, может быть, он откажется от идеи дождаться звонка дяди и, в конце концов, его сморит сон. Мальчик уже периодически зевал и, наконец, закрыл глаза. День выдался тяжелым и полным эмоций. Малыш теперь жил в гостинице, познакомился с двоюродными сестрами и ни минуты не просидел спокойно. Конечно, он очень устал. Мать с улыбкой смотрела на сына и осторожно приближалась к кровати, мысленно начав обратный отсчет с десяти. Это был ее обычный ритуал. Если она дойдет до нуля и Самуэль не шелохнется, значит, он крепко спит. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Мальчик открыл глаза и резко выпрямился, словно от звука одного ему слышного звонка. Испуганная Лиса сделала шаг назад и проследила за его взглядом. Малыш посмотрел на телефонный аппарат и кивнул, будто кто-то напомнил ему о поручении. Затем отодвинул подушки и сел ровно, снова приклеившись глазами к экрану телевизора, который отбрасывал цветные блики на стены комнаты.